Он осторожно сложил крылья и посмотрел на темноволосовую полукровку, всё ещё следящего за рыжевертихосткой. Гибкий, сильный, крылатый теншуа не хотел бы встретить на пути такого зверя в качестве противника. Тут даже крылья не спасут. Никогда не знаешь, чего ожидать от полукровки, к тому же от лэйтэ. И судя по одной из сережек застрявшем в ухе, это именно он. Интересно, Лисовета Самата понимает, с кем связалась. Летает неожиданно, произнёс Рейвернисиан. Конечно, с гордостью согласился Юрин, потом нахмурился и ещё раз взглянул на гостя. Что же вы ей такого сделали, что ей легче побороть собственные страхи и полететь, чем встретиться с вами? Это не ваше дело, недовольно рыкнул тот. Танша пожал плечами. Росейно провёл пальцами по ботку чаши красного стекла, поддёрнул за верёвочки на холщёвых мешочках с травами. Он жил здесь столько времени, сколько мало кто вообще живёт на этом свете, и примерно раз в цикл появлялись те, кому от него что-то было нужно. Разных просителей он повидал, разные вещи они у него брали, и те всегда возвращались. Но каждый новый гость был неповторим и дорог хозяину диковинок. Под вот ик хвеси за несколько дней крылатый успел привыкнуть. А ведь ночью Аюрин столько хотел рассказать ей о мире. Он её были какие-то проблемы с полётом? Да. Бросив горсть равномерных трав в небольшой глиняный чайник, Аюрин залил их горячей водой и вдохнул первый свежий аромат. Крылья уже зажили. Снова поразил гость старого Таншуа. Что за глупые вопросы? Он уже хотел спросить, что имеет в виду этот странный полукровка, когда и сам всё понял. Когда Хвисса пришла ко мне, её крылья были целы, но напоминали балласт. Девочка не умела летать. Как такое возможно? Первые полёты совершать очень страшно, особенно когда рядом нет никого, кто поддержит и поймёт. А Юрен с любопытством глянул на гостью. Раз вы с ней знакомы, может, удовлетворите моё любопытство? И расскажете, откуда в этих землях Хвисса едва отпраздновавшее своё совершеннолетие. Таншуа понравилось, как сначала лицо Лэйте вытянулось, а потом словно замёрзло. Неужели Полукровка не понял, что Хвостатый чуть ли не подросток по их меркам? Но если Аюрин прав, то всё может оказаться даже сложнее. Долго ли, коротко? Ну, тут скорее долго и муторно. Очень скоро крылья начала ломить с непривычки. Всё ж не такая я маленькая. Мышцы устроили мне оформленный протест, обвиняя в возтязании, а я вообще не представляла, что в крыльях есть мышцы. Уже через час моё лисие тельце лежало на камешке и постанывало. Подлые пернатые предатели растянули студже, охлаждались. Впрочем, как и язык, прикушенный не менее пяти раз от усердия и просто по невнимательности. Меня довольно быстро начал смаривать сон, так что пришлось подыскивать укрытие на ночь. Айрон прав, в горах надо быть настороже. Видела я место грифонов, больше не хочется. Эти пташки не то, что глупую лиску, корову дойную утащат, а мне моя шкурка как-то особенно дорога. Всё ж первая приличная шубка. Раньше, в той жизни, у меня была искусственная, рыже-жёлтая. Ладно, воспоминания отложим на потом. У меня в том мире много чего было и много чего не было. Например, крыльев. Собрать их оказалось просто непосильной задачей. Пришлось осторожно волочить за собой, пока поблизости не нашлась небольшая расщелина в камне. Туда-то я и заползла, готовясь ко сну. Вредные крылья послужили неплохим одеялом, а собственный хвост подушкой. Всё же спать в лесинке было намного удобнее. Помнится, раньше я завидовала своим котам. Хорошо им свернулся в клубочек и постель готова. Снова свободно. И умею летать теперь не только во сне, а ещё видела некогда дорогого мне мужчину. Сейчас я уже не испытывала той лютой злобы, как в первое время. Так уж устроено. Осталась лишь глубокая обида на предательство и зарубка на память. Этот псевдоэльф опасен для меня, смертельно опасен. Лучше держаться от него подальше. По утрам крылья уже не просто напоминали о своём существовании, они просто выевали со мной, болели, кажется, даже перья. Мышцы продолжали выть, требоу массажа и отдыха. Кости им активно поддакивали. Кой-как, собрав своё несданное богатство, я, кряхтя, словно старая бабка, потопала в гору. Надеюсь, грифоны постягутся связываться с таким заведомо ядовитым мужином. Мои мечты оказались напрасными. Самое обидное, Тут даже не спрячешься. И глупая лисица с усталыми, перетруженными крыльями слишком лёгкая добыча. Так что я приняла решение, показавшееся мне правильным. Благо камней в округе много, есть обо что головой стукаться. Теперь крыли не помеха. Я наскоро натянула на себя рубаху и схватила единственное достойное оружие помимо собственных зубов. Рукоять ледяного удобно легла в руку, даря презрительную уверенность в себе. Ну и пусть я не умею им пользоваться, зато не чувствую себя глупым безобидным кроликом под хищными взглядами огромных птиц, пожидающие, кружащих надо мною. И ж проверяют, запукивают. Подобрав сумку, я медленно, но уверенно двинулась в сторону. Тут почти нигде было спрятаться, а чуть дальше виднелась каменная гряда. Грифоны быстро просекли мой нехитрый манёвр и решили таки сделать пробное нападение. которое было тут же пресечено ударом холодного лезвия посреди чур наглой лапе. В всяком случае, маникюрчик пташки подпортился основательно. Она взбыла и кинулась к своим, показывать пальчик, так злобно, покоцанный обещанным ужином. Кака же я всё-таки бяка. Осмотрев повреждения, грифоны пришли в негодование и решили зверски отомстить. Именно так можно было понять их клёкот. Вот теперь я по-настоящему испугалась и рванула подальше. Что самое интересное, раньше терпеть не могла бегать, теперь только этим и занимаюсь. Птицы падали на меня одна за одной, даряв впицы, как тени поглубше. Уже через минуту левая рука покрылась глубокими ранами, но это мелочь. Грифоны метели в живот, но я пока что удачно отмахивалась холодным серебристым лезвием. Достаньте мне меч. Такого эффекта не получилось бы. Вот только силы как-то очень быстро кончались. Баробушек с подпорченным маникюром взгрызся когтями в ключицу, отчего меня стрелой пронзила боль. Не-то ли стрела так точно воткнулась грифону прямо в глаз? Хотя у моей не было передней и древка. Упав в пездехадный, птица подмяла меня и бестовой её два державшися на ногах под себя. Ну и отсюда я заметила, как с гряды спустились пятеро мужчин. к моему облегчению всего лишь люди. От чего-то не хотелось попадаться на глаза варенику в таком плачевном виде. Без слёз не взглянешь, называется. В одной пудрной рубахе, залитая собственной кровью, растрёпанная, жалкая. Нет, не дождётся. Когда меня вытащили из-под перекормленной бройлерной курицы, я ещё была в сознании. Забытливые руки завернули в плащ, поднесли к умам флягу. Кажется, люди что-то говорили. Но отставший в дороге шок догнал наконец глупую хвису, теперь по-свойски завладел телом и сознанием. Сильно трясло, мысли путались. Меня взяли на руки и куда-то понесли. Сквозь вату шока прорывались голоса, просящие ещё немного потерпеть. И я вдруг поняла, как устала за последнее время. Подняла взгляд и улыбнулась тому, кто так бережно и уверенно нёс меня от трупов птиц. Каменное лицо мужчины приобрело довольно глупое выражение. Спаситель тоже споткнулся. Всё же обое они хвис действует особо сильно в моменты опасности. На какое-то время я опять ушла в бессознательное состояние и вынырнула из него уже лёжа на одеяле. Рядом суетились люди и переступали с ноги на ногу коня. Руку безумно жгло. Явно кто-то лечить пытался. Ну как она, Нейлин, уйди. Что ты мешаешься? Мне же интересно. Ты будешь зашивать? Делать мне нечего. Это ж обор день. Сама затянет свои раны. Через недельку другую даже шрамов не останется. Смотри-ка, хмыкнула лекарь. Почнулось. Эй, красавица, тебя звать-то как? Я попыталась открыть глаза. Они не сразу, но подчинились. Лиса. Повезло тебе, Лиса. Неуглядими грифонов совсем бы порвали. Ты чего одна в горах делаешь? Так ей и сказала я. что сначала местную шишку к братцам отправила, потом свою лучшую покусала. А ещё, в общем, есть чем гордиться. За травами редкохими ходила, заблудилась. За травами удивился всё тот же любопытный мужчина. Так какие же в этих горах травы? Лечебные, особые для настоятельницы Олты. Дровенный мужик, похожий на былинного богатыря, недоверчиво нахмурился. А вот сидящий рядом парнишка рассматривал меня как какую-то диковинку. Особенно ему приглянулись мои ножки, провокационно выглядывающие из-под плаща. Он, конечно, пытался хоть как-то замаскировать свой интерес, прикрыв блестящее любопытство глаза длинной неровной чёлкой. Но хвису не обманешь. "А вы кто такие?" испуганно потянул я ноги, разом сжимаясь. Кто знает, кто тут расхаживает в горах. На добрых странников тоже не очень похоже. скорее похожи на злых странников. Четыре амбалоподобных мужика в боевой амуниции. С ними не самый щуплый парень лет 18. И лошадей уж очень много, даже если представить, что по одной сменной на попу. Ой, мамочки, куда ж я опять сразбегу в липло? Мы караван встречаем, что по самой хребту идёт. К вечеру же должны быть здесь. Ты, девк, не бойся, серьёзно посмотрел на меня богатырь. Мы тебя не обидим. Покуда ты ничего плохого не натворила. Нейлен, прекрати так пристально рассматривать девушку. Это неприлично. Извините, промямлил он, потом встряпнулся и куда-то умчался, странный. Пальтишка ещё клубнулся богатырь. Шестнадцатый идёт. Надо бы тебе что из одежды подыскать. Ты всё ж девица симпатичная, нечего моих ребят распускать. Им только дай волю, так и будут глазеть. Даже воды не принесут, прикрикнул он погромче. отчего двое сразу же подхватили бурдуки и рванули в сторону. Я рассмеялась. Надо же, какие исполнительные ребятки. А по ним и не скажешь, что могут слушаться кого-то. Хотя такого не послушайся, попробуй. Богатырь напоминал Илью Муромца, огромный мужик в кольчуге, которую можно смело надеть на любого из коней. Борода, как у наших попов посолиднее, окадистая, кучерявая и глаза добрые, насмешливые. Вот, держи Кажется, малолетний развратник вернулся. Я повернулась к нему. Алуши послепла. Приятный овал лица, прямой нос, брови в разлёт, голубые глаза. Красивый парень, очень красивый. "Это моя", сунул он мне в руки какую-то тряпку. "Остальные тебе очень велики будут". Заметив мой удивлённый взгляд, парнишка чуть усмехнулся и опустил взгляд. Отчего все сомнения пропали. Только эти глаза, да непокорная чёлка отличали его от Ривера Нисана и Лисы Реотхиль. Сколько ещё ты будешь преследовать меня? Даже сейчас, так далеко от тебя, я вижу знакомые черты в чужом мальчишке. Обманулась или всё же не зря? Спасибо. Я заставила себя улыбнуться и посмотреть на скомканную ткань. Рубашка, простая белая рубашка, только ткань явно очень хорошая. И по воруту расшито нежно-зелёными лепестками и голубыми цветочками. Пренёк недовольно поджал губы, словно я ему плохое сделала. Чтобы скрыть неловкость, пришлось лесть за лечебным маслом, что Олта дала. Раны всё же надо заживлять. Мажусь, а сама вся дрожу, и мысли путаются. Надо же было так. Ты, богатырь, поживал губами. Ты это, не смотри, что он маркграфский наследник. Нейлен хороший пренёк. Теперь можно идти топиться, потому что жить в таких условиях не представляется возможным. Эх, только жаль негде. А пока до ближайшей лужи доберусь, передумаю.